Глава 4. К вечеру княгини стало хуже, а наутро она уже была в полном бреду, не узнавала никого, металась в постели и бессвязные речи неумолкаемым потоком нарушали тяжелую тишину ее спальни. Лучший доктор Москвы был еще в тот же вечер и сказал, что у княгини и от сильного нервного потрясения и сильной простуды сделалась нервная горячка. Князь провел в спальне жены часть ночи и под утро послал гонца с письмом в Троицкое известить Лукьяна и в а н ч а об опасности, а сам лег отдохнуть. Среди дня он проснулся и снова отправился к жене. Хорват сидел у себя, он знал, что болезнь приняла опасный оборот, но почему-то не боялся за н е ё Он почему-то твердо верил, что княгиня непременно выздоровеет и отчаивался только в том, что, быть может, долго не суждено ему видеться с ней. За это время в своем уединении он думал и передумывал, переворачивал в голове своей все тот же ворох сомнений о случае в деревне, о притворстве князя, о письме, полученном от неизвестного, содержание которого он, конечно, разгадал по намекам князя. «Что делать?» — повторял себе Хорват — и менее чем когда-нибудь мог ответить на этот вопрос. Уехать, повидавшись с ней после ее выздоровления, убежать на край света, он положительно не чувствовал в себе силы. На другой день вечером, почти через полутора суток, он узнал, что князь у себя в кабинете, и пошел к нему. Дверь была заперта на ключ. Он постучал, через несколько минут дверь отворилась – И к а м е р д и н е р князя доложил ему, что князь приказал сказать, что очень устал и ложится в постель. «Как здоровье княгини? Скажи, что я пришел узнать об этом». Человек сходил в спальню князя, вернулся и отвечал. Князь приказали сказать, что все в том же положении. Хорвату ничего более не оставалось, как повернуться на каблуках и идти к себе». Комнаты его казались ему теперь какой-то тюрьмой, где бился он как узник, отбиваясь от своих неотвязных мыслей, своих опасений насчет близкого будущего и от тоски, которая все сильнее наваливалась на сердце. Утром в час завтрака он поднялся наверх. Вчера князь не присутствовал, потому что спал после бессонной ночи, и он завтракал один, сегодня князя снова не было и человек доложил, что князь завтракать не будет. Хорват послал спросить, не может ли он повидать князя. Человек принес ответ, что князь извиняется, потому что должен идти княгине, к о т о р ы й все еще не полегчало. За обедом случилось то же самое. Князь отсутствовал. Дико и как-то неловко, как-то почти совестно стало хорвату обедать одному в столовой без хозяина. Люди, служившие за столом, как будто тоже чувствовали неловкость этого положения. Княгиня хворает, князь не спит по ночам, сидит около больной, а он, не имея прав родственника, не может быть там около больной. Как-то странно и неуместно казалось им его присутствие в доме. Вечером, на попытку Хорвата видеться с князем, он получил краткий ответ – что князь не может его видеть. Не оставалось никакого сомнения. Это не случайность. Что же это могло значить? Проведя ночь без сна, вне себя от волнения и страха, тем более, что ему удалось услышать от людей, что княгиня еще хуже, Хорват поутру послал сказать князю, что непременно желает его видеть. На этот раз его позвали. Войдя в кабинет и увидя князя, Услыхав его приветствие, Хорват сразу понял, что другой князь сидит пред ним и что этот князь играть и притворяться не будет. Лицо князя было, по-видимому, спокойно, но он говорил как-то тише, медленнее, отчеканивая каждое слово, но не глядя прямо в лицо молодого человека. Изредка вскидывал князь на него глаза, и, несмотря на эти мгновенные взгляды, Хорват прочитал в них то, в чем боялся сознаться себе. «Я в с ё знаю», — говорил этот взгляд. с о м н е н и е в этом быть не могло. Хорват стоял как приговоренный к казни и, будто придавая особую важность вопросу «Как узнал князь?», повторял про себя «Но как? Каким образом?».